Он не терпел чтобы ему напоминали его собственные слова он воскликнул речь идет совсем не об этом а о повышении оклада на эти баронаускас я потому и позвонил тебе чтобы ты попросил на эти баронаускас остаться после конца рабочего дня искренне признаюсь мне было жаль сиймасяахля человека который читал только газетные заголовки до да лозунги.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 Мне казалось, что он сквозь длинную фигуру двоюродного брата видит висящую на стене корту Европы с британскими островами. «Хорошо, Сима, что ты согласен со мной», — сказал он сухо. а повышение оклада я сам сообщу завтра в отдел заработной платы. Есть у тебя еще какое-нибудь дело?» Другого дела у Сима Сяхля не было. Он сказал мне какую-то пошлую любезность и вышел из кабинета. Я уверена, что он пошел срочно принимать аспирин. Видя всюду ложь и коварство, мне кажется, он на следующее утро брился без зеркала. Все, что можно было бы рассказать о вице-директоре Сима Сяхле и его деятельности, было уже написано в хельсинских газетах от 4 октября 1947 года,